Глава 39. Новые сражения. Часть 1. Google открытое против закрытого. Спустя несколько дней после того, как в январе 2010 года был представлен iPad, Джобс провёл собрание сотрудников в так называемой ратуше на территории кампуса Apple. Однако вместо того, чтобы хвастаться своим новым эволюционным продуктом, Он обрушил свой гнев на компанию Google за то, что она создала конкурирующую операционную систему Android. Джобс был разозлен тем, что Google решил соперничать с Apple на рынке телефонов. Мы не выходили на рынок поисковых услуг, сказал он. «Они в сегмент телефонов вышли. Будьте уверены, они хотят убить iPhone, и мы им этого не позволим. Через несколько минут, когда тема разговора уже сменилась, Джобс вернулся к своей тираде, раскатиковав знаменитый рекламный слоган о ценностях Google. Я хочу сначала вернуться к другому вопросу и кое-что добавить. Их мантра не будьте злыми. Don't be evil. Это полный птёж. Джобс чувствовал, что его лично предали. Генеральный директор Google Эрик Шмидт находился в совете директоров Apple во время разработки iPhone и iPad, а основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин считали его своим наставником. Он ощущал себя обкраденным. В сенсорном интерфейсе Android появлялись новые и новые функции, которые создала Apple: мультитач, пролистывание решетка иконок. Джобс попытался отговорить Google от разработки Android. Он посетил головной офис Google в Пало-Альто и вступил в громкую перепалку с Пейджем, Брином и главой отдела по разработке Android Энди Рубином. Так как Шмидт в то время обходил сайт директоров Apple, это освободило его от необходимости обсуждать вопросы, связанные с iPhone. Я сказал, что если мы сохраним хорошие отношения, я мог бы гарантировать Google доступ к iPhone и наличие одной-двух иконок на рабочем столе, вспоминает он. Он также пригрозил, что если Google продолжит разрабатывать Android и воспользоваться какими-либо функциями iPhone, такими как мультитач, то он подаст в суд. Поначалу Google воздерживался от копирования некоторых функций. Однако в январе 2010 года компания HTC представила телефон на базе Android, в котором присутствовал мультитач и многие аспекты облика iPhone. Именно в этом контексте Джобс сделал свое заявление о том, что слоган "Не будьте злыми" является пирром. Итак, Apple направила иск против HTC и, соответственно, против Android, утверждала, что имело место нарушение 20 ее патентов. В их числе были патенты, касающиеся различных мультитач-жестов, таких как свайп для открытия, двойной тап для приближения, пинч и растягивание а также датчиков, которые определяли то, в каком положении пользователь держит устройство. Сидя в своем доме в пала альто на той неделе, когда был направлен иск, он был таким разозленным, каким я никогда его не видел. В нашем иске говорится: "Google, вы спи***или у нас интерфейс iPhone, обокрали нас по Это кража в особо крупных размерах. Если нужно, я буду бороться до последнего вздоха и потребую каждый цент и 40 миллиардов долларов, которые Apple хранит в банке, чтобы устранить эту несправедливость". Я собираюсь уничтожить Android, потому что это краденый продукт. Я хочу устроить против него термоядерную войну. Они до смерти боятся, потому что знают, что виновны. Все продукты Google, за исключением поиска, Android, Google Docs это полное дерьмо. Спустя несколько дней после этой вспышки гнева Джопсу позвонил Шмидт, который предыдущим летом покинул совет директоров Apple. Он предложил ему выпить кофе, и они встретились в кафе одного из торговых центров Пала Альта. Половину разговора мы посвятили обсуждению личных вопросов. А другую половину его убежденности в том, что Google украл пользовательский интерфейс Apple, вспоминает Шмидт. Когда дело дошло до второй половины их беседы, говорил в основном Джобс. Присущими ему цитистыми выражениями он заявил, что Google обокрал его компанию. Мы поймали вас с поличным, сказал он Шмидту. Я не хочу ничего урегулировать полюбовно. Мне не нужны ваши деньги. Даже если вы предложите мне 5 миллиардов долларов, я не соглашусь. У меня достаточно денег. Я просто хочу, чтобы вы перестали использовать наши идеи в Android. И это все». Договориться им так и не удалось. В основе этого конфликта лежала еще более фундаментальная проблема, которая вызвала резонанс вселенского масштаба. Google преподнес Android как открытую платформу, исходный код которой был доступен для различных производителей, желавших использовать систему на создававшихся ими телефонах или планшетах. Джопс, разумеется, обладал догматичной верой в то, что Apple следует тесно интегрировать операционные системы со своими устройствами. В 80-х Apple не захотела лицензировать свою операционную систему Macintosh, а Microsoft впоследствии обеспечила себе доминирующую рыночную долю, лицензируя для различных производителей железа свою операционную систему, и, по мнению Джобса, украв интерфейс Apple. Сравнение с тем, что делал Microsoft в 80-х и тем, что Google пытался сделать в 2010 году, было не совсем точным, однако достаточно близким для того, чтобы вызвать беспокойство и гнев. Это было ярким примером великого спора цифрового века: открытость против закрытости или, как это рассматривал Джобс, интеграция против фрагментации. Было ли лучше, как верила Apple, и как требовал перфекционизм Джобса, дополненный тягой к тотальному контролю, связать аппаратное и программное обеспечение, вместе с обработкой контента, в единую систему, обеспечивающую более простой пользовательский интерфейс? Или же было лучше предоставить пользователям и производителям больше выбора и расчистить площадку для новых инноваций, создавая системы, которые можно было модифицировать и использовать на разных устройствах? Стив обладал конкретным представлением о том, каким хочется управлять Apple, и оно было таким же, как 20 лет назад, и застоял в том, что Apple являлась выдающимся новатором в сфере закрытых систем. позднее сказал мне Нишмидт. И не хотелось чтобы люди приходили на их платформу без их разрешения. Преимущество закрытой платформы состоит в контроле. Однако Google имеет другую точку зрения, согласно которой открытость более удачный подход, поскольку она предлагает больше вариантов и конкуренции, а также обеспечивает потребителей выбором. А о чем же думал Билл Гейтс, когда он наблюдал за Джобсом, который со своей закрытой стратегией пошёл войной против Google, подобно тому, как 20 лет назад он поступил с Microsoft? Безусловно, в большей закрытости есть некоторые плюсы, в плане того, насколько жестко ты контролируешь интерфейс, сказал мне Гейтс. И несомненно, иногда это приносило ему пользу. Но его отказ от лицензирования iOS, добавил он, дал конкурентам вроде Android шанс набрать больший объем. Кроме того, отметил он, конкуренция между широким разнообразием устройств и производителей позволяет расширить для потребителей выбор и способствует инновациям. Эти компании не хотят строить пирамиды у Центрального парка, сказал он, намекая на магазин Apple на Пятой авеню. Но они предлагают инновации, базирующиеся на конкуренции за потребителей. Большинство устройств в PC, по словам Гейтса, стали возможны потому, что потребителям был предложен богатый выбор. И однажды то же самое будет наблюдаться в мире мобильных устройств. В конечном счете, я думаю, открытость победит, и на этой позиции я стою. Связанность и целостность в течение долгого срока сохранять просто не удастся. Джобс же верил в связанность и целостность Его вера в закрытую и контролируемую среду оставалась непоколебимой, даже на фоне роста рыночной доли Android. "Google говорит, что мы реализуем более жесткий контроль, чем они", воскликнул он, когда я передал ему слова Шмита. "Что ж, давайте взглянем на результаты. Android это ведь полный бардак. Он предлагает богатое множество разных размеров экранов и версий, более 100 комбинаций". Даже если подход Google в конце концов одержит победу на рынке, у Джобса он все равно вызывал отвращение. Мне нравится нести ответственность за все ощущения, которые испытывает пользователь. Мы делаем это не для того, чтобы заработать денег. Мы делаем это потому, что хотим создавать великолепные продукты, а не всякую хрень вроде этого Android. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 39. Новые сражения. Часть вторая. Флеш, App Store и контроль. Стремение Джобса контролировать все стадии производства продуктов проявились и в других сражениях, в которых он принял участие. Говорим о собрании в ратуши, когда он с гневом набросился на Google. Он также раскритиковал мультимедийную платформу компании Adobe для веб-сайтов под названием Flash. Он назвал эту технологию "боговым пожирателем энергии батареи, разработанным ленивыми людьми" и заявил, что Flash никогда не будет работать на iPod и iPhone. "Flash это ущербная технология, отличающаяся неприемлемой низкой производительностью и имеющая серьезные проблемы с безопасностью", сказал он мне позднее на той же неделе. Он даже принял решение запретить распространение приложений, созданных при помощи разработанного Adobe компилятора, который преобразовывал код Flash, чтобы он был совместим с платформой iOS. Джобс раздражал подход, при котором использовать компиляторы, позволяющие разработчикам один раз написать приложение, а потом портировать его для разных операционных систем. Позволить портировать Flash на разные платформы означает довести всю до примитива и свести к минимальному общему знаменателю, сказал он. Мы тратим огромные усилия на то, чтобы сделать нашу платформу лучше. А разработчик не сможет воспользоваться никакими ее преимуществами, если Adobe будет использовать лишь те функции, которые есть у каждой платформы. Поэтому мы сказали, что хотим, чтобы разработчики воспользовались предлагаемыми нами более хорошими функциями, чтобы их приложения работали на нашей платформе лучше, чем на какой-либо другой. В этом он был прав. Для Apple утрата возможности дифференцировать свои платформы, которая привела бы к тому, чтобы ее устройства стали бы обычными продуктами, вроде машин от HP или Dell, означало бы гибель компании. Кроме того, присутствовала еще одна причина, имевшая более личный характер. В 1985 году Apple инвестировала в Adobe, и вместе две компании начали революцию настольного издательства. "Я помог Adobe подготовить план развития", заявил Джобс. В 1999 году, после возвращения в Apple, он попросил Adobe начать производство программного обеспечения для редактирования видео, а также других продуктов для iMac и новой операционной системы Apple. Однако Adobe отказалась, в то время она была сосредоточена на разработке продуктов для Windows. Скорее после этого основатель компании Джон Уорнок ушёл в отставку. Душа Adobe пропала, когда Уорнок ушел», — сказал Джобс. Он был изобретателем, человеком, на которого я ориентировался. После него компанию возглавляло много мужиков в костюмах, которые превратили ее в унылое дерьмо. Когда фанаты Adobe и различные сторонники использования Flash в благосфере набросились на Джобса с нападками и обвинениями в излишнем контроле, он решил написать и опубликовать открытое письмо. Его друг, и член совета директоров Apple, Билл Кембл, пришел к нему домой, чтобы помочь в его написании. Это не выглядит так, как будто я пытаюсь докопаться до Adobe, спросил он Кембла. Нет, это просто факты. Публикуй, ответил его наставник. Значительная часть письма была сосредоточена на технических недостатках Flash. Однако, несмотря на наставление Кембла, в конце Джобс не удержался и высказался о сложной истории отношений между двумя компаниями. Adobe была последним из крупных разработчиков, который полностью принял Майк Вестен, отметил он. Чуть позже, в том же году, Apple все таки сняла некоторые ограничения на использование кроссплатформенных компиляторов, и Adobe получила возможность выпустить инструмент для написания приложений на Flash, в котором использовались некоторые основные достоинства iOS. Это была ожесточенная война, но в ней аргументы Джобса выглядели более убедительно. В конце концов, Apple начала подталкивать Adobe и других разработчиков к компилятору Тому, чтобы более эффективно использовать интерфейс и специальные функции iPhone и iPad. Куда трудно давал Джобсу разрешение споров относительно желания Apple сохранять контроль над тем, какие приложения могут загружаться в iPhone и iPad. Защита от приложений, которые содержали вирусы или нарушали приватность пользователя, представлялась вполне логичной. Запрет на приложение, которые перенаправляли пользователей на сайты, где им предлагалось приобрести подписку, вместо того чтобы сделать это в iTunes Store, хотя бы был оправдан с точки зрения бизнеса. Но Джобс и его коллеги пошли еще дальше. Они решили запретить приложения, которые порочат честь человека, могут быть политически опасными или признаны цензорами Apple порнографическими. Проблема, связанная с желанием Apple поиграть в няньку, получила широкую огласку, когда компания отклонила приложение с анимированными политическими карикатурами Майка Фьоре, на том основании, что его нападки на администрацию Буша нарушили правила о недопустимости клеветы. Это решение стало публичным, а впоследствии было осмейно, когда в апреле 2010 года Фёра получил Пулитцеровскую премию за свои карикатуры. Apple пришлось дать задний ход, и Джобс выступил с публичным извинением. "Нам свойственно допускать ошибки", сказал он. "Мы делаем всё одно зависящее и стараемся как можно быстрее учиться, но мы думали, что такое правило заслуживало права на существование". Но это было больше, чем просто ошибка. Эта ситуация вызвала опасения о том, что Apple может контролировать то, что мы хотим смотреть и читать. По крайней мере, если мы делаем это с помощью iPad или iPhone. Джобс искал приватиться Вору Элианского, большого брата, которого он с помпой уничтожил в рекламе Macintosh 1984 года. Он отнесся к этому вопросу предельно серьезно. Однажды он позвонил кэломнисту «Нью-Йорк Таймс» Тому Фридману, чтобы обсудить то, как устанавливать границы и не казаться при этом цензором. Он попросил Фридмана возглавить консультативную группу, которая помогла бы подготовить некоторое руководство. Однако издатель сказал, что это привело бы к конфликту интересов, и создание такого комитета так и не состоялось. Запрет на порнографию также вызвал проблемы. Мы считаем, что несем моральную ответственность за то, чтобы не пускать порно в iPhone, заявил Джобс отройным одному покупателю. Ребята, которым нужна порнуха, пусть покупают Android. Это за собой обмен электронными письмами с райном Тейтом, редактором сайта Valley Mac, посвящённого сплетням и технологической среды. Однажды вечером, попивая крепкий коктейль, Тейт отправил Джобсу электронное письмо, где вскользитиковал жесткий контроль Apple над тем, какие приложения могут попадать в магазин. Если бы дело было сегодня, было 20, как бы он отнёсся к вашей компании, спросил Тейт. Скорее всего, он подумал бы, что iPad имеет довольно отдалённое отношение к революции, потому что все революции связаны со свободой. К удивлению Тейта, через несколько часов после полуночи Джобс ответил ему. "Ага", написал он. "Свобода от программ, которые крадут ваши личные данные. Свобода от программ, которые сажают вашу батарею. Свобода от порно. Так и есть, свобода. А времена-то меняются, и некоторые люди из мира традиционных ПК чувствуют, что их время уходит. И это действительно так". В своём ответе Тэт выразил несколько мыслей о Flash и по другим темам, а затем вновь вернулся к вопросу цензуры. А знаете что? Я не хочу свободу отпорно. Парнуха это вполне нормально. И я думаю, что моя жена со мной согласится. Когда у вас будут дети, порно вас будет беспокоить больше, а ведь Джобс тут дело не в свободе, а в том, что Apple хочет всё делать правильно для своих пользователей. В заключение Джобс пожурил своего собеседника. Кстати, а вы-то чего такого великого сделали? Вы хоть сами что-нибудь создаёте или просто критикуете работу других, снижая их мотивацию? Трейд признаёт, что был очень впечатлён Редкий директор компании решится вот так вступить в словесную перепалку один на один с каким-нибудь клиентом или блогером, пишет он. Джоб заслуживает большого уважения, потому что он разрушил привычный образ типичного американского топ-менеджера. И дело не только в том, что его компания создает такие прекрасные продукты. Джобс не только создал, а потом освястил свою компанию на базе нескольких сильных принципов цифрового мира. Он также готов активно защищать эти принципы публично, энергично, бескомпромиссно. В 2 часа ночи выходной день Многие представители благосферы согласились с этим. И отправили Джобсу письма, в которых похвалили его за рвение. Сам Джобс тоже был очень горд. Он переправил мне свою переписку с Тейтом и несколько писем с похвалами. Тем не менее, по-прежнему сохранялось некоторое беспокойство по поводу того, что Apple взял на себя полномочия не позволять пользователям своих продуктов просматривать политические карикатуры, спорного содержания или то же самое порно. Юмористический сайт e-sarcasm.com начал в интернете кампанию под названием "Нет Стив, порнуха мне нужна". Мой грязный сексуально забоченный отриби, которому необходим круглосуточный доступ к непристойностям, провозгласил сайт. Поэтому нас восхищает идея о нецензурируемом, открытом обществе, в котором какой-то технологический диктатор не будет решать, что нам можно или нельзя смотреть. В тот период времени Джобс и Apple были заняты судебной битвой с аффилированным в своей Mac сайтом Gizmodo, заплатившим тестовую версию не прототипа iPhone 4, которую рассеянный инженер Apple оставил в баре. Когда полиция, реагируя на жалобу Apple, обыскала дом журналиста, это подняло вопрос о том, не доповнила ли тяга Джобса к тотальному контролю еще и высокомерием. Телевизионный комик Джон Стюарт был другом Джобса и поклонником Apple. В феврале, во время своей поездки в Нью-Йорк, стали встречи с топ-менеджерами СМИ, Джобс нанес ему частный визит. Однако это не помешало Стёрту поиронизировать над ним в своей программе The Daily Show. "Нет, мы так не договаривались. За день же должен быть Microsoft", полушутливо сказал Стёрт. За его спиной на экране появилось слово играя с комбинация слов App приложение и S-holz заsrandзы. Ребята, ведь вы были бунтарями, отчепенцами, а сейчас у вас проявляются черты избранного. Вспомните какую отличную рекламу про большого брата вы сняли в 1984 году. А теперь посмотрите в зеркало. В конце весны этот вопрос уже обсуждался среди членов совета директоров. Это проглядело в сказал мне Арт Ливенсон за обедом, после того как он понял этот вопрос на собрании. Её, так ясно с личностью Стива. Он может очень грубо реагировать и выражать свое осуждение в очень резкой форме. Такое высокомерие выглядело естественно, когда Apple была в числе тех самых очепенцев. Но теперь компания занимает доминирующее положение на мобильном рынке. Нам нужно сделать переход к ощущению себя большой компанией, решить проблему гордыни, сказал Левинсон. Эл Гор тоже обсуждал эту проблему на собраниях совета директоров. Контекст деятельности Apple существенно изменился, вспоминает он. Это уже не та метательница молота, которая восстала против большого брата. Теперь Apple крупная компания, и люди видят, что она ведёт себя слишком надменно. Во время обсуждения этого вопроса Джобс занял позу защищающегося. Он еще не привык к этому, сказал Гор. «У него лучше получается быть оципенцем, чем спокойным и благородным великаном. Во время таких разговоров Джобс вел себя крайне нетерпеливо. Причина, по которой Apple подвергалась критике, позднее сказал мне, состояла в том, что такие компании, как Google и Adobe, лгут про нас и хотят нас опустить. Вы по как он воспринимал подозрение в том, что Apple иногда вела себя высокомерно, меня это не волнует, сказал он, потому что я не высокомерен. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 39. Новые сражения. Часть 3. Антенна Гейт. Дизайнеры против инженеров. Во многих компаниях, занимающихся производством потребительских продуктов, наблюдается напряженность в отношениях между дизайнерами, желающими придавать продуктам аппетитный вид, и инженерами, которые должны следить за тем, чтобы это не оказывало пагубного влияния на функциональность устройства. Что же касается компании Apple, где Джобс заставлял и тех и других выкладываться по полной, то там такая напряженность достигала запредельного максимума. В тех порках в далеком 1997 году он вступил в креативный альянс с главным дизайнером Джонни Айвом. Они стали рассматривать разочарованные возгласы инженеров как препятствие, которое можно и нужно преодолевать. Их вера в то, что потрясающий дизайн может вдохновлять инженеров на сверхчеловеческие усилия, укрепилась благодаря успеху на рынке таких продуктов, как iMac и iPod. Время от времени возникали небольшие проблемы, Например, iPod Nano был подвержен появлению царапин, поскольку нанесение на плеер защитного покрытия, по мнению Айва, могло негативно отразиться на эстетике и чистоте дизайна. Но критической эту ситуацию вряд ли можно было назвать. Однако, когда дело дошло до разработки iPhone, дизайнерские амбиции Айва натолкнулись на законы физики, которые не удалось изменить даже под действием поле искажения реальности. Металл далеко не самый удачный материал, который можно помещать рядом с антенной. Еще Майкл Фарадей говорил, что электромагнитные волны протекают мимо поверхности металла, но не сквозь него. Поэтому металлический корпус телефона может создать то, что называется клетка Фарадея, и перебивать входящие и исходящие сигналы. Когда разрабатывался первый iPhone, он обладал пластиковым ободом в нижней части корпуса. Однако Айвс чёл, что это разрушит целостность дизайна, и настоял на том, чтобы задняя панель имела алюминиевую кайму. После того, как это дизайнерское решение с успехом сработало, Айфо разработал iPhone 4 с остальной отделкой боков. Сталь должна была служить крепежной основой для всей конструкции, обладать обтекаемой формой и в то же время быть частью антенны телефона. Разумеется, с этим решением было связано множество серьезных технических сложностей. Для того, чтобы стальной обод мог выполнять функцию антенны, в нем присутствовал крошечный зазор. Но как только человек прикасался к этому зазору пальцем или потной ладонью, немедленно наблюдалась потеря сигнала. Инженеры предложили нанести на металл изолирующее покрытие, чтобы просто и эффективно решить эту проблему. Однако Айв вновь почувствовал, что это могло бы отвлечь пользователя от сверкающих металлических деталей. Джобсу докладывалось об этой проблеме на нескольких собраниях. Однако тогда он считал, что инженеры просто сгущают краски. Вы можете справиться с этой работой, говорил он. И они справились. Система заработала, но далеко не безупречно. Когда iPhone 4 был представлен в июле 2010 года, он выглядел потрясающе. Однако вскоре разнеслась весть о его главной проблеме. Если держать телефон определенным образом, а именно в левой руке, так чтобы ваша ладонь закрывала тот самый зазор, можно было потерять сигнал связи. Это случалось примерно один раз на 100 вызовов. К тому же, так как Джобс настаивал на сохранении в тайне информации о новых продуктах, даже телефон, потерянный в баре и заполученный блогерами из Gizmodo, оказался подельным корпусом. iPhone 4 не удалось пропустить через такое большое количество тестов, через которые проходят многие электронные устройства. Поэтому неисправность вскрылась только после массированного старта продаж телефона. Вопрос состоит в том, действительно ли помогла Apple ее политика, заключающаяся в приоритете дизайна над инженерной работой и в повышенной секретности по отношению к невыпущенным продуктам, сказал позднее Тони Фадол. В целом, она, конечно, помогла. В то же время, недостаточное тестирование это очень плохо, и именно это имело место в той ситуации. Если бы речь шла не об iPhone 4, продукте ставшем объектом одержимости для многих потребителей, то проблема с периодическими обрывами связи не была бы достойна упоминания в новостях. Однако шум вокруг нее достиг таких масштабов, что даже появился специальный термин «антенна-гейт». Напряжение достигло апогея в начале июля, когда авторитетный журнал Consumer Reports провел несколько доскональных тестов и в итоге заявил, что не рекомендует потребителям покупать iPhone 4 ввиду проблемы с антенной. Когда стало известно об этой проблеме, Джобс у доклался со своей семьей в Kona Village, Гавайи. Поначалу он занял оборонительную позицию. Он поддерживал постоянную связь по телефону с Артом Левинсоном и настаивал на том, что всю эту шумиху раздули Google и Motorola, чтобы навредить ему. Они хотят уничтожить Apple, говорил он. Но Левинсон призвал его к смирению. Давай просто разберемся в том, что было сделано неправильно, сказал он. Тогда он вновь упрекнул Apple в чрезмерном высокомерии, что Джопсу очень не понравилось. Ведь это шло вразрез с его мировоззрением, где было только чёрное и белое, правильное и неправильное. Он считал, что Apple должна вести себя принципиально. Если другие этого не понимали, то это их проблема, а не причина для того, чтобы Apple вела себя более покорно и смиренно. Второй реакцией Джобса было оскорбление. Он слишком лично воспринял критику и ощутил эмоциональную боль. Он твердо убежден, что никогда не делает попечущих неверных вещей, в отличие от некоторых заклеймённых прагматиков в нашей отрасли, сказал Левинсон. Но если он чувствует свою правоту, он скорее будет нападать на других, чем попытается взглянуть себя. Левинсон попросил его не отчаиваться. что Джобс и сделал. Да хрен с ним, оно того не стоит, сказал он Левинсону. Наконец, Тиму Куку удалось вывести Джобса из его трагического сна. Он процитировал высказывание о том, что Apple превращается в новый Microsoft и начинает вести себя безразлично и заносчиво. На следующий день Джобс сменил свое отношение. Давайте все проанализируем, сказал он. После получения от оператора AT&T статистики о прерванных звонках, Джобс понял, что проблемы действительно есть, хотя не такая серьезная, как это кажется многим людям. Поэтому он решил вернуться с в Но Прежде чем это сделать, он осуществил несколько телефонных звонков. Пришло время собрать старейшин, мудрецов, которым он доверял и которые были рядом с тех пор, как 30 лет назад был создан первый макинтош. За началом позвонил к гуру, по с общественностью Реджису Маккини. "Я возвещаю Сгавеев, чтобы разбираться с этой антенной заварушкой, и мне нужно услышать твои соображения", сказал ему Джобс. Они договорились встретиться в зале совещания совета директоров в Купертино в 13:30 на следующий день. Вторым кому он позвонил, был рекламщик Ли Клоу. Он пытался порвать свои отношения с Apple, но Джобсу хотелось, чтобы он оставался поблизости. На встречу также был приглашен его коллега Джеймс Винсент. Кроме того, Джобс решил забрать с собой с Сгавая, своего сына Рида, который тогда обучался в старшем классе школы. "Я хочу, чтобы ты круглосуточно присутствовал на собраниях в течение двух дней не пропуская ни одного из них", сказал он сыну. "Потому что за эти два дня ты научишься здесь большему, чем за два года в бизнес-школе. Ты будешь присутствовать в одном помещении с лучшими людьми мира, принимающими очень сложные решения. И наблюдать за этой кухней изнутри". Глаза Джобса увлажнились, когда он вспомнил об этом случае. "Я готов вновь пройти через все это". Просто для того, чтобы он получил возможность наблюдать за мной на работе, сказал он. Он должен был увидеть, чем занимается его отец. К ним также присоединилась Кэти Котон, которая достаточно давно возглавляла отдел общественных связей в Apple, а также семь других топ-менеджеров. Собрание продолжалось в течение всего обеденного времени. "Это было одно из величайших совещаний в моей жизни", позднее сказал Джобс. Сначала он изложил все данные, которые удалось собрать. "Таковы факты, и что же нам со всем этим делать?" Маккена вёл себя наиболее спокойно и последовательно. Просто скажи правду, посоветовал он. Не веди себя заносчиво, а постарайся выглядеть уверенным в себе. Другие, в том числе Винсент, рекомендовали Джобсу сделать выбор в пользу извинительного тона, но Маккена сказал, что этого делать не стоит. Не иди на эту конференцию с податным хвостом, сказал он. Просто скажи, телефоны не идеальны, и мы не идеальны. Мы просто люди, которые делают все от на зависящее, но данные таковы, Было решено выбрать именно такую стратегию. Когда зашёл разговор о восприятии высокомерия, Маккенна попросил Джобса сильно не волноваться. Я не думаю, что не имело смысла заставлять Стива выглядеть более покорным, позднее объяснял Маккенна. Стив по себе говорил так: "Что ты видишь, то и получаешь". Во время пресс-конференции, состоявшейся в ту пятницу в конференц-зале на территории кампуса Apple, Джобс последовал совету Маккена. С одной стороны, он не стремился извиняться, а с другой нашёл себе мужество признать, что Apple знакома с наличием проблемы и будет делать всё возможное, чтобы её исправить. Затем он сменил базу дискуссии и заявил, что все сотовые телефоны имеют такую же проблему. Позднее он сказал мне, что выглядел на этом мероприятии слишком раздраженным, Но в действительности он смог придерживаться спокойного и рассудительного тона. Свои мысли он обозначил четырьмя короткими декларативными заявлениями. Мы не безупречны. Телефоны не безупречны. Мы все об этом знаем. И мы хотим, чтобы наши пользователи были довольны. Если кто-то недоволен, продолжал он, то он может вернуть телефон. Кстати, доля возврата в конечном итоге составила 1,7%, что на две трети меньше, чем iPhone 3GS или большинства других телефонов. Либо же получить бесплатный чехол-бампер. Все это не могу не вызвать оцепенение и желание спросить, как это сошло им с рук? Или, если более точно, как ему это сошло с рук? Другим директорам пришлось бы бесконечно просить извинения и смиряться с огромным количеством возвратов, но Джобсу удалось этого избежать. Решительный внешний вид этого тощего человека, его дух абсолютизма и пасторства, ощущение его связи с чем-то священным, все это сработало. И дало ему полномочия безоговорочно решать, что является важным, а чем можно пренебречь. Скотт Адамс, создатель серии комиксов Дилберт, тоже был шокирован, но в то же время восхищен. Спустя несколько дней он оставил запись в своем блоге, которую Джобс мне с гордостью переслал, где преклоняется перед тем, как Джобсовский манёвр высшего пилотажа просто обречен на то, чтобы стать объектом исследования, как новый стандарт в области связи с общественностью. Реакция Apple на проблему iPhone 4 не была той, что описывается в учебниках по пиару, потому что Джобс решился переписать эту пьесу, пишет Адамс. Если вы хотите увидеть что-то гениальное, изучите слова Джобса. С самого начала провозгласив, что телефоны не идеальны, Джобс изменил контекст своего аргумента непререкаемым утверждением. Если бы Джобс не расширил контекст с iPhone 4 до всех смартфонов на рынке, Я бы наисловал для вас уморительный комикс о том, насколько чудовищно сделано устройство, которое приstated работать после соприкосновения с вашей рукой. Но после того, как контекст перешёл после того, что ни один телефон не безупречен, весь юмор исчез. Ничто не убивает юмор так, как всем известная и скучная правда. Уолтер Айзексон Стив Джобс Глава 39 Новые сражения. Часть 4 Солнце взошло. С Джобсу нужно было разрешить несколько споров, прежде чем он мог бы со спокойной совестью завершить свою карьеру. В частности, он должен был положить конец 30-летней войне с обожаемой им группой Beatles. В 2007 году Apple урегулировала свой спор из-за торговой марки с холдинговой компанией Битлов под названием Apple Corp. который в 1978 году впервые подала иск против молодой компьютерной компании CV с использованием яблочного названия. Однако это никак не способствовало появлению Beatles в iTunes Store. Группа стала последней из сопротивлявшихся топовых команд. Главным образом, это было связано с тем, что ей не удалось урегулировать с лейблом EMI, владевшим большинством писем группы, вопрос о том, как распоряжаться правами на цифровой контент. К лету 2010 года Beatles и EMI разрешили этот вопрос. И в Купертиноском зале без заседания совета директоров состоялась встреча, на которой присутствовало четыре участника. В качестве принимающей стороны выступили Джобс и вице-президент по развитию iTunes Store ADQ. Они встретились с Джеффом Джонсом, представляющим интересы Beatles, и главой EMI Роджером Фексоном. Раз уж Beatles решились на то, чтобы перейти в цифровой формат, то что бы такого могла сделать Apple, чтобы данное событие выглядело особым? Джобс удал этого дня очень давно. на самом деле, вместе с членами его рекламного отдела Ли Клоу и Джеймсом Витсонтом, они успели созреть несколько вариантов печатной и телевизионной рекламы тремя годами ранее, когда строили стратегию того, как можно было бы заманить Beatles в их сервис. Мы со Стивом думали о том, что мы могли бы сделать, вспоминает Кью. В число вариантов входили: реклама на всю главную страницу iTunes 100, размещение билбордов с лучшими фотографиями группы, а также серия телевизионных рекламных роликов в классическом стиле Apple. В довершение было предложено сделать бокс-сет по цене 149 долларов, куда входили бы 13 студийных альбомов Beatles, двухтомная коллекция Past Masters, а также ностальгическое видео концерта 1964 года в Washington Coliseum. После того, как было достигнуто соглашение, Джобс лично посодействовал в подборе фотографий для рекламы. Каждый ролик заканчивался черно-белыми снимками с молодыми и улыбающимися Полом Маккартни и Джоном Ленноном, которые сидели в звукозаписывающей студии и глядели на листок с нотами. Это невольно вызывало в памяти старые фотографии Джобса и Возника, глядящих на монтажную плату Apple. Когда нам удалось добиться, чтобы Beatles появились в iTunes, это стало кульминацией того, для чего мы пришли в музыкальный бизнес, сказал Кью.